Опять Китай, Западный Тибет, Тадзонг. В один броневодстве нарушители границы не влезли. Посовещавшись, покричав, китайский офицер велел Карлам садиться в грузовики и поезжать вперед. Можно было не сомневаться, что местная община карликов поднимет шум, требуя освободить своих. Горцы есть горцы. Для них не существует кем-то придуманных рубежей а вот европейцам здесь явно не место. Судя по всему, командир погранзаставы был даже рад поимке нарушителей. За это и повысить могут. А вот если в рапорте упомянуть о подозрительном поведении задержанных, да обвинить их в шпионаже... Это совсем другое дело. Можно этих белых вредителей не только шпионами вывести, но и диверсантами. О, тут не только повышение светит, но и награда. Удостоится ордена двойного дракона. Высокое желание. Находясь в столь радушных мечтаниях, китаец велел всем нарушителям, среди которых затесался Карлик Далх, занять десантное отделение броневоза. Сам он устроился впереди, рядом с мехводом, дабы никто не отвлекал его от мыслей о скором возвышении. Марина устроилась на узенькой скамейке, зажатой между Леди Хани и чедушным бертье. За спиной у нее находилась ниша спансона, и рядом с головой неприятно маячили рукоятки пулемета. Броневоз мотало при движении, и эти проклятые гашетки так и не норовили задеть девушку. Напротив сидели оба рыцаря. Аппаратову с оруженосцами пришлось занять место на голом полу. Не лучшее место. Трясло отчаянно. — Поселок здесь только один, — проговорил Рудольф, условно рассуждая вслух. — Это Тадзонг. Четверо китайских погранцов встрепенулись было, заслышав иностранную речь. Но разобрав знакомое слово Тадзон, успокоились. Если мы туда доедем, сказал безмятежно Паратов, то сядем куда? боркнула Хан, нечаял, подавленная неприятностями на границе. В тюрьму это недопустимо, надо что-то делать. Мы не должны доехать, сделала вывод Облонская. У кого-нибудь есть оружие? В моей сумочке шести зарядник. Шум поднимать не будем, зловеще усмехнулся Люциус. Алексей, оруженос громко застонал, изображая дурноту. Неловко встал на колени, выпрямился, хватаясь за поручни. Китаец, сидевший в углу, сердито залопотал, видимо, требуя, чтобы середа сел на место, а неуклюжий послушник с лицом мученика упал на него, бормоча извинения на скверном китайском и лишь одна Марина заметила почти неуловимое глазом движение. Раз — и голова пограничника резко откинулась назад. Нелепая шапочка смягчила удар по броне, а в следующую секунду китаец обмяк и паник. Цезарь Савари, вроде бы спеша помочь товарищу, встал, покачнулся и, ловя равновесие, оперся о плечо второго китайца. В следующее мгновение сомлил и тот — С остальной парочкой доблестных защитников рубежей справились еще быстрее, уже не рассусоливая и не устраивая театр. Связав и уложив на пол всю четверку, рыцари переглянулись. «Лучше я», — сказал Люциус. «Мое ничтожное знание китайского будет понятнее достопочтенному господину офицеру». «Вы позволите?» — спросил он с улыбкой, обращаясь к Марине. Девушка молча протянула ему раскрытую сумочку. Вооружившись револьвером, Зея наметил улыбку и скользнул к низкой двери, ведущей машинное отделение, и далее в кабину. Ненадолго шум работавших механизмов заглушил все звуки, потом дверца закрылась, утешая мерный лязг, шипение и рокот. Марина не успела сосчитать до пяти, как броневоз дернулся. Видимо, появление Люциуса было неожиданным и для механика-водителя. Вскоре, однако, машина выровняла ход. А переговорная труба донесла в десантное отделение отрывистый голос Заехафина. «Далх!» «Иду!» — подскочил карлик и скрылся за дверцей. А броневоз снова мотанула, и Облонская радостно улыбнулась. Это дал заменил мехвода китайца. А тут и Люциус появился, толкая перед собой офицера с перекошенным лицом. Все мечты у человека прахом пошли. Зе сормом на пару жестко поговорили с пограничником. Тот только головой кивал, как рекомый болванчик. Барышня, скажите, Далху пусть подает сигнал. О каком сигнале речь Марина не спрашивала. Надо, значит, надо. Нырнув в проем, она миновала шумная и грязная машина и вынырнула в кабине. Далх, сидевший за рычагами, осклабился, увидав ее, что окрикнул он Пора! Подай сигнал! Понял! Резкий гудок пронизал броневоз. Скорость стала падать, и вот машина качнулась на гусеницах, останавливаясь. Паратов отворил створку бронированной двери, выходившие на корму, и Рудольфус позволил высунуться наружу офицеру. Дуло револьвера, зажатого в руке Люциуса, упиралось китайцу под ребра, страхуя от самодеятельности. Погранец прокричал что-то, со второго броневоза ему ответили, и рыцари втащили своего пленника обратно. — Те пусть следует Тадзонг, — быстро проговорил Орму, умело связывая офицера, — а мы двинем в другую сторону. — В тюрьму садиться нам как-то не с руки. — Вы настоящий рыцарь, — с прочувствованностью сказала леди Ханни. Второй броневоз упылил Тадзонгу, а вот грузовики экспедиции, неспешно направлявшиеся туда же, возвратились, предупрежденные китайцами, получившими новый приказ от своего офицера. Возбужденные и радостные карлики высыпали из кабины фургонов, бурно приветствуя новый поворот событий. — Огромное вам всем спасибо, — сказал Рудольф, обращаясь к ним. — Теперь ваше задание будет таким. Два грузовика и этот броневоз вы проведете через перевал обратно, где свяжетесь с консулатом ордена в Дели. О китайцах позаботятся, о вас наградят. Так что заводите машины и не мешкайте. — Марина с Паратовым, оруженосцы и робки Готфри, перегрузили в юки, собрав на единственной машине самое необходимое. Дал, к тому же, позаимствовал не лишний баллон с мальварином. — А ты почему не со всеми? — Прищурилась Саблонская. В глазах у Карлика блеснуло лукавство. — А кому же машину везти? Паровик медленно одолевал тибетский лэм. Дорогу, которую где-нибудь в Европе сочли бы путем самоубийц. Кремнистая тропа велась среди огромных глыб и жестких кустов белого рододендрона, пересекая осы осыпи черного, словно опаленного гравия, сквозь который пробивались пучки низкорослых голубых ирисов, шла по краю обрыва над мутным потоком, ворочавшим камни. А вокруг, куда ни посмотри, безрадостная каменно-ледяная пустыня, где чудовищная горная вершина подставляли солнцу склоны чугунного цвета. Ближе к вечеру беглецы выбрались к священной роще замшелых пих, скрывавшей Гоин-ханг святилище темных духов. Это была обширная пещера, расписанная пугающими образами демонов и божеств хранителей, с закопченным провисшим сводом. Площадка перед пещерой была выложена каменными плитами. Здесь и поставили грузовик. Напряженная после убийственного путешествия, Марина потихоньку приходила в себя. Парамобиль остывал, и, от него тепло, роднило машину с добродушным живым существом. — Маришка! — позвал парад, выди глянь, какие росписи! Облонская без охоты вошла под своды Грода. Яркие мазки киновари, лазури, сажи обступили ее со всех сторон, молча устрашая и наполняя душу смятением. — Вот четырехликий демчок с чашей черепом, полным крови! — Вот хаягрива с лошадиной головой на макушке. Вот лхама, пожирающая труп. Окровавленная пасти, гирлянды мертвых голов, пучки вырваны глаз. — Прелесть! — сухо сказала Марина. — Ничего-то ты не понимаешь. Девушка фыркнула и покинула молельню. Снаружи кипела работа. Оруженосцы несли охрану. Люцев сгонял Готфри и Бертье, обучая их правильно разжигать костер. Когда Облонская почувствовала, что к ней возвращается обычная уравновешенность стемнело. Яркие немигающие звезды были столь яркие, что ночное небо отсвечивало зеленым. Весь огромный мир съёжился до светлого круга у костра, где и собралась экспедиция. Только Далх продолжал трудолюбиво копаться в машине, просунувшись под капот. Силуэт карлика нечетко вырисовывался подсвеченный туслым фонарем. Угостившись тушенкой и поделив последнюю булку хлеба, люди молчали, каждый думая о своем. Дневные опасности отступили, невидимые в ночи. Тревоги словно заснули, беспокоя самый краешек сознания. Неожиданно треснула ветка, подброшенная в костер, и это будто сигналом послужило. — Леди Хани, — спокойно проговорил Рудольфус, — вы единственный агент, коего Ми-6 направила в Тибет, или наша группа не единственная? Мак Рэшли вздрогнула, посмотрела пристально на рыцаря, но обычного в таких случаях возмущения играть не стала. «Мне это неизвестно», — резко ответила она, раздраженно отряхнув свои шарафары. Леди осмотрела круг лица, освещенных костром, и остановила свой взгляд на Облонской. «Может, и вы, милочка?» — спросила она ядовито. «Признайтесь, на кого работаете?» «На третье отделение». Пробурчал Годфри, снимая и яростно протирая платком свои очки. Марина усмехнулась. «Момент истины, сказала она. «Все мы здесь собрались по одной и той же причине. Раз уж не получилось у нас по-тихому проникнуть к тибетскому кратеру, давайте договоримся не пакостить друг другу, ибо мы нынче в одной лодке, то бишь в одном грузовике. Вот как найдем те самые обломки, тогда и будем думать». — Так-то так, — так, затянул Паратов. — Согласен с барышней, — кивнул Родольфус и указал на фургон. — На ближайшее время это наше убежище. Общее. Чувствую, что не все из нас готовы к полной откровенности. Более того, у большинства припрятаны козыри. И все же давайте останемся единым отрядом, как то и задумывалось, подтав и раздрая. Согласны? Все, сидевшие у костра, молча покивали головами, нагоняя тень на глаза. — А чтобы ни в ком не взыграл ложный патриотизм или что иное, не менее ретивое, — проговорил Илья, — то советую подумать на сон грядущий о паре вещей. Все вы, готовились в этот поход, полагали, что знаете, кем были посланы. И вот, как выясняется, только мы с Мариной получили четкое задание от начальства. Лично его начальство, то есть лицезрея. А вот рыцарям Ордена неведомо, по чьей воле они оказались в английской группе. — Позволю себе предположить, для дыхания, что и вы не осведомлены о том, кто нас здесь собрал. Мак Рэшли нахмурилась. — Со мной связались обычным способом, — сказала она с запинкой. — Прислали пневмокапсулу с номером ячейки на вокзале Паддингтон. Я пришла в камеру хранения и воспользовалась своим постоянным шифром. В ящике находилась записка с заданием. Все, как всегда, и обычная приписка в конце по прочтении сжечь. Паратов покивал. То есть и вы не в курсе того, кем мы тут собраны, проговорил он. Да с чего вы вообще взяли, что в моем задании присутствует неизвестная величина? А с того, что в Бенгалию прибыли три цепели на класса Валькирия, и целая толпа молодчиков из Эрвулфс, понимаете? Ваша страна, Леди, готовит военную операцию, полагаю, что по захвату того самого астероидного вещества, на поиски которого отправили нашу группу. Понимаете? Кто-то тут оказывается лишним. Если уже в Лондоне известно местонахождение тибетского кратера, то зачем тогда мы? Это чрезчурвольное допущение, Илья, покачал головой Люциус. Ведь мы не знаем для каких целей прибыли эти Цепелины. «Достойный брат! Попробуйте тогда найти другое применение для целого батальона воздушных волков, снаряженного кислородными масками!» Готфри тихо выругался. «Позвольте представиться, — сказал он с кривой усмешкой, — коммодор Мартин Готфри, — меня и лейтенанта Бертье вызвали обычной шифровкой, и теперь после всего услышанного я тоже не уверен, что наша миссия была задумана умниками из Intelligence Сервис». И орден, выходит, не имеет к нам отношения, и третье отделение русских. А кто тогда? Кто нас послал? По чьей воле мы оказались здесь? Паратов поднял палец и проговорил. Вот, как любит выражаться наш начальник и командир капитан Уваров. Вот в чем вопрос. Кто? Признаюсь, как на духу, не посещали меня ранее всякие мысли. А ныне они меня не покидают. И я с каждым днем убеждаюсь, что верховодит нами некая тайная сила. В этот момент дал захлопнул капот, и все вздрогнули. — А не пора ли нам вздревнуть? — дамы и господа, — потянулся Рудольфус. — Тайны можно и днем поразгадывать. — Так-то так, — кивнул Илья. Утро вечером мудренее.